Глава вторая. В тот знойный месяц матери постоянно чудился запах апельсинов, по крайней мере, раз в неделю. Правда, сильные приступы случались не всегда. Пока Кассис с Ренет были в школе, я бегала к реке обычно одна, но иногда и вместе с Полем, если тому удавалось отделаться от своей работы на ферме. Я вступила в трудный возраст, и в основном все эти долгие летние дни Лишенная окружения ровесников вела себя вызывающе, нагло. Сбегала из дома, когда мать приказывала что-нибудь сделать по хозяйству. К обеду не являлась домой, приходила поздно, грязная вся в желтом речном песке, с растрепанными, липкими от пота волосами. Я с измольства была ершиста. Но в то девятое от рождения лето просто как с цепи сорвалось. Мы с матерью точно кошки, защищающие свою территорию от посягательств, настороженно ходили кругами, друг возле дружки. Любое движение могло, как искра, вызвать взрыв. Любое слово несло в себе желчь, любой разговор превращался в минное поле. За столом мы сидели лицом к лицу, нахохлившись над тарелкой супа и блинчиками. Кассис с Рен... Как встревоженные придворцы, молча и боязливо посматривали на нас со стороны. От чего мы с ней так опалчились друг на друга, трудно сказать. Может, просто потому, что у меня начался переходный возраст. Я подросла, и теперь женщина, внушавшая мне в раннем детстве трепет, мне уже не была страшна. Я увидела седину у неё в волосах, увидела морщины, скобками обрамившие рот. Теперь уже немного свысока я смотрела на мать, как на обыкновенную стареющую женщину, которая, преследуемая сильными приступами, беспомощно прячется у себя в комнате. А мать вечно ко мне цеплялась, на зло, считала я. Теперь думаю, что, может быть, просто не могла сдержаться. Так уж ей бедной на роду было написано ко мне цепляться, как и мне ей не уступать. В то лето буквально стоило ей раскрыть рот, как она принималась меня распекать. Не так повернулась, не то надела, не так взглянула, не то брякнула. Буквально все ее во мне раздражало. Неряха. Комом кидаю одежду у кровати, когда ложусь спать. Сутулая. Того и гляди, горд на спине вырастет. Обжора. Только и знаю, что в саду рот чем-нибудь набиваю. Или наоборот. Ничего не ем. Значит, вырасту тощий и дохлый. И почему я не такая, как Рен-Клод? Сестра в свои двенадцать уже вполне расцвела. Нежная, сладкая, точно дикий мед. Глаза янтарные, волосы пылают красками осени. Я смотрел на нее, как на любимую героиню сказок, как на богиню с экрана. Когда мы были маленькие, она позволяла мне заплетать ей косы. Я вплетала цветы и ягоды. Отдвивала ей голову в юнком, и радовалась похожа на лесную фею. Теперь в её фигуре, в её уступчивой мягкости появилось что-то девичее. "Рядом с ней я как лягушка", говорила моя мать, "безобразный тощий лягушонок, большротая со вздутыми губами, рукастая, голенастая". Особенно мне запомнилась одна стычка за ужином. На ужин у нас были «Попите» — такие перевязанные ниткой корнетики из телятины с рубленной свининой, которые тушатся с белым вином в соусе из моркови, лука, шалота и помидоров. Я с надутым видом уставилась в тарелку. Ренет с Кассисом сидели себе, стараясь ничего не замечать. Обозленное моим молчанием мать жала кулаки. После смерти отца некому было ее осаживать. Ренет. Злость вечно клокотала в ней, готовая в любой момент прорваться наружу. Лупила она насредко, что для того времени было довольно странно, почти невероятно. Впрочем, подозреваю, не от обилия материнской любви, скорее боялась, если начнёт уже не сможет остановиться. Да не горбись ты, чтоб тебя. Голос едкий, как незрелый крыжовник. Говорила Будешь горбиться на всю жизнь, горбатой останешься. Я глянул на неё с вызовом и плюхнул локти на стол. Локти со стола чуть ли не взвыла мать. Вон как сестра твоя сидит, видишь? Не горбится, не бычится, как угрюмый берюк. Против Ренет я ничего не имела. Меня обессилила мать, и я демонстрировала это всем своим видом с изочрённостью, присущей моему возрасту. Я сама подкидывала матери всевозможные поводы, чтобы ко мне цепляться. Она хотела, чтобы выстиранное бельё подвешивалось на верёвку за нижнюю кромку, я подвешивала за воротничок. Ярлыки на банках в кладовке должны были свисать спереди, я сдвигала их назад. Я забывала мыть руки перед едой, развешивала кастрюльки на кухонной стене. Наоборот, от больше к меньше. Распахивало кухонное окно во всю ширь, и если мать открывала дверь от сквозняка, но с грохотом захлопывалась, я ломала сотни установленных ею правил. И каждое нарушение неизменно вызывало в ней ярость и отчаяние. Она цеплялась за свои дурацкие правила, потому что с их помощью привыкла держать нас в узде. Без них она стала бы такой же, как и мы, осиротевшей, потерянной. Конечно, тогда я этого не понимала. «Упрямая маленькая мерзавка, больше ты никто!» — сказала мать наконец, отодвигая от себя тарелку, упрямая, как козел. Сказано было ни резко, ни мягко, как-то холодно, равнодушно. Я такая же была. Впервые она помянула свое детство. В твои годы. И улыбнулась натянута, безрадостно. Невозможно было представить, что мать когда-то была маленькой. Я откнула вилкой свою по пяти в застывшем соусе. «И я вечно со всеми воевала», — продолжала мать. «Ни перед чем не остановлюсь. Всех смету на пути, лишь бы настоять на своем. Победить!» И взглянула пристально, пытливо. Черные, как деготь глаза, так и впились в меня. Всегда наперекор. Вот ты какая! Только родилась, я сразу поняла, что из тебя выйдет. с тобой. Оно снова накатило ещё круче, чем прежде. Ты всю ночь орёшь, не желаешь грудь брать, а я лежу, не смыкая глаз за закрытыми дверями, а в голове будто канонада. Я молчала. И тут мать усмехнулась, даже как-то весело, и принялась убирать со стола. С тех пор о нашей с ней войне она больше не заговаривала. Хотя конца той войне было не видать.